«Идиот! Идиот! Идиот!» — мысленно повторял Радгар, шагая по коридору. Корсет сдавил его грудь, мешая полноценному дыханию. От парика вспотела голова, а чулки натерли мозоль на икрах. Зачем он согласился на этот маскарад идиотизма? Где были его мозги в тот момент? Немного подумав, он вспомнил, что соблазнился деньгами и наградами. «Да никакие ордена не стоят того, чтобы так мучить себя и позориться!» Ловкие маги, которые обычно работают в цирках и театрах, нанесли ему на лицо магически несмываемый грим. Когда Радгар увидел себя в зеркале, он непроизвольно отпрянул, испугавшись увиденного. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Чёрт знает, как эти ловкачи сумели сделать так, что суровый охотник стал хоть немного похож на девушку. Переливчатые тени, алые губы, румяные щёки. Когда Радгару сказали, что придётся выщипывать брови, он всерьёз вознамерился уйти. Только заверения магов, что это необходимо, заставили его остаться. Знал бы тогда Радгар, что его ожидает... «Твою мать!» — кричал он, сжав к л а к е от злости и негодования. «Да чтоб вас горгули задрали! Ай! Чтоб вас кхарды на куски порвали!» Охотник никак не ожидал, что выщипывать эти проклятые брови, на которые он никогда не обращал особого внимания, может быть настолько больно. А главное, зачем нужна эта пытка? А чтобы форма лица стала более женственной. Зашивать рваную рану не так отвратительно, как щипать волоски на лице. Боль от ранения тягучая и острая, её принимаешь такой, какая она есть. Боль от щипания бровей мерзкая, резкая, противная, как трусливая собака. Кусает и тут же прячется, чтобы через секунду вновь вонзиться в тело. Дрянь одним словом. Радгар выдержал это испытание с достоинством. Изверги хотели побрить ему руки, но он не позволил. Хватит с него бровей. Однако, несмотря на заверение короля в абсолютной секретности, нескольких человек всё же пришлось посвятить в подробности дела. Радгару нужны были помощники, которые будут исполнять все приказы напрямую. Таких оказалось трое. Один из счастливчиков – его лучший друг. Это было желание Радгара. Никому другому он не мог бы доверить столь позорный секрет. Он старался не думать о том, что скажет его боевой товарищ, когда увидит лучшего охотника в женском платье. Надо отдать должное тем, кто проектировал его наряды. В складках платья очень лаконично спрятались три кинжала, В перчатках незаметно лежали сюрикены, а к чулкам были привязаны метательные ножи. Чего-чего, а оружия ему хватало. Что ж, обратного пути нет. Раз Радгард а л свое согласие, он выполнит взятые на себя обязательства. На этом отборе не пострадает ни одна девушка, по крайней мере от лап с о з д а н и я тьмы.